Глава третья. И дуны, и ходаки. Почему зверолют назвал этот чудище ходаком? Как по мне, куда больше тут подходит бегон, он как скачет, зараза. Вроде медленно переставляет свои толстые ноги, но те так длинны, что шаги, от которых земля содрогается, получаются у громадины очень уж длинными. За каждые 3 четыре саженей позади оставляет. Ёка 2 два удерешь от такого. Кто из пару родцев быстрее, не знаю но что успевший прилично от меня оторваться кошак, что сокративший изначально имевшийся между нами разрыв великан в скорости меня превосходит и тот, и другой. Один холм, второй, третий. Укрыться здесь негде. Пещерка как та, где я провел ночь, мне ничем не поможет, нельзя себе врать. Забег, из которого победителем мне не выйти, бесполезная трата сил. Страшно, не страшно, а выбора у меня нет. Надо драться». На вершине очередного холма, среди россыпи разбросанных по гребню каменюк, останавливаюсь и бросаю в щель между валунами лук, колчан и рюкзак. Я не ло, ослепить великана точными выстрелами мне не по силам, даже пытаться не стану. Ходу для своих размеров слишком подвижный, а башка, где те глази торчат, находится чересчур высоко. Делаю вид, что бегу дальше, а сам вместо того, чтобы броситься вниз в очередную ложбину. Ныряю за один из камней на карачках, переползаю за соседний обломок скалы. Подлетевшему к основанию холма с другой стороны ходаку мои перемещения не видны. Великан сто пудов пробежит сейчас мимо. Вот только и хитрость мою он раскусит, едва перемахнет гребень. У меня будет всего пара мгновений на то, чтобы осуществить задуманное. Притаился. Сижу, не дыша. Бум-бум-бум! Сотрясают холм широкие шаги ходока. Сейчас... Сейчас. Здоровенная туша гиганта выскакивает на склон холма, парой сожжение левее меня. Бог открыт, но метнуть в него копье — это остаться без своего основного оружия. Застрянет ее, из два уже вытащишь. Высоко больно. И рану, какую могу нанести, ходака не убьет, вот бы в шею всадить. Но это уже промахнуться могу, да и угол не тот. Подскакиваю и бросаюсь к гиганту. Лишь бы только тут шкура, не камень, как у того волка. Нет, не верю. Великан прежде был человеком, а значит и кожа угада людская. Удар! И неплохо ведь вышло. Наконечник на всю длину вошел в плоть. Еле выдернул на обратном движении. Ходок взвыл. Причем в звуке и боли, и обида. Великан как раз замер, пытаясь понять, куда одевался, а тут такая подлянка. Колено. Лишь спереди сплошь одни кости обратная его сторона, сгиб ноги — весьма уязвимое место. Удобная высота, аккурат уровень моей головы позволил мне ударить под нужным углом и во всю свою силу. Интересно, сумел я продрать ему жилы? Гадать бесполезно, а на проверку нет времени. Не дожидаясь разворота чудовища, бросаюсь обратно на холм и нырь за скалу. Второй раз моя хитрость не выгорит, так что мчусь ветром вниз». За низиной другая гряда, где огромные камни, между которых удобно скакать мелкоте вроде меня и совсем неудобно громадине с четверых людей ростом, стоят чуть пореже, чем здесь. Там и будем плясать. Я замечен. Позади звучит возмущенный рев и следом свист ветра. Ого! Вовремя же я заскочил на скалу. Волна, поднятая со склона, полной мелких камушков пыли, проносится над гребнем холма, сдувая валуны размером с мою голову. Теперь ясно, о чем меня предупреждал кошак. Буря дует. Это что получается? У меня нет даров, а у этого безмозглого чудища есть? Где справедливость? Я и так уступаю этой твари во всем. То есть, вру, ловкость у меня за счет малых размеров поболее, и, что самое главное, в голове не солома, какой-то и Вот, к примеру, уже догадался, что на перезарядку способности великан тратит больше тех трех минут, что уже длятся наши с ним догонялки а скорее всех пяти, а то даже и десяти. Звук очень громкий. Дунь ветром ходок в кошака где-то вблизи места нашей с ним встречи я бы точно услышал. Перелетев низину, несусь вверх по склону холма, уже зная, что получить удар ветром в спину мне не грозит. Позади рев и топот. Если я своим ударом чего и добился, так это разозлил чудище. Хромоты нет как нет. Посмотрим, как ходок перенесет еще один удар в то же самое место. Ставлю себе задачу вновь пырнуть его копьем под это же колено. Забежал на холм, разворачиваясь. Гля, как сильно я порадовал его своей остановкой. Злость на роже сменяется предвкушением. Пара длинных шагов, и огромная лапа с толстыми, словно колбасы, пальцами устремляется ко мне в попытке схватить. Ха-ха, куда там? Я уже заскочил за обломок скалы, у которого прежде стоял. «Догоняй!» Ходок тут же перешагивает через препятствие. «Но я уже удрал дальше, за соседнюю каменюку. Лови меня! Лови!» И он ловит. Тут нет скал выше чудища, но некоторые преграды гиганту проще обойти, чем перешагнуть. По прямой-то он бегает быстрее меня, но из стороны в сторону я скачу куда как шустрее. Огромные лапы Ходока не поспевают за мной. Тварь раз за разом обиженно ухает, опять схватив воздух. Движения великана однообразны и предсказуемы. Приблизиться, нагнуться, протянуть вперед руки. Я потихоньку вхожу в ритм этой смертельно опасной игры. Изучив россыпь скальных обломков, уже нашел пару мест, где проще всего дурить ходока. Вот одно из них возле самой большой каменюки, доходящей чудищу до груди. Тут гигант, стоит не удрать за скалу, обязательно обойдет ту справа. Ныряю за камень и уже зная, в какую сторону ломанется ходок, смело бегу по кругу. «Сработало!» Догоняю его. Великан повернут ко мне спиной. Покрытая продолжающая течь из раны крови нога смотрит на меня нужным местом. Вторая поднимается в воздух. Луплю под колено опорной копьем и тут же выдергиваю вновь вошедшее глубоко вплоть гиганта оружие. Ух! Едва древко удержал. Подрев ходока, нога великана рывком подгибается, и огромная туша падает на камни. Я еле успеваю отпрыгнуть. Отбегался гад, теперь прочь отсюда, уже не догонит. Выскакиваю из росса пескал и несусь вниз по склону. На соседнем холме подберу свои вещи, и можно уматывать. Врев боли звучащие у меня за спиной, вплетаются нотки обиды. Конфетку удрала. Мочи, гад, мочи. Не по зубам тебе эта вкусняшка. Спустившись с холма, оглядываюсь. Вот же упрямая дрянь! Выбравшись из камней, скачет за мной на карачках трехлапым хортом, волоча за собой поврежденную ногу. Ну и пусть его, дурака. Не может принять поражение, сам виноват. Ясно же, что уже не догнать меня так. Хмыкаю и бегу себе дальше. Тупая зверюга. От человека в этой громадине только внешнее сходство. Уменьшить башку, чутка сдуть руки, ноги, и будет обычный, пусть и голый, огромный охотник. Но это лишь с виду. Ума в здоровенном уроде щепотка. Не так он и страшен. Взлетаю на холм, нахожу место, где оставил рюкзак и оружие, подхватываю свои вещи и закидываю на спину, и уже со спокойной душой бегу дальше. Куда-то мумчался кошак, хорошо бы догнать его. Пушистый наверняка знает много такого, чего бы и мне узнать надо. Спустившись в низину, оглядываюсь. «Еженьки!» Трехлапый урод уже умудрился забраться на вершину холма. Ох и прыткий. А мне-то казалось погоне конец. Тут же скорость моя и его уравнялись, выходит. Гигант переваливается через обломок скалы и кубарем катится вниз для него так быстрее. Смотреть некогда. Ноги в руки и дальше. Придется еще чуть побегать. С такой раной ходок точно выдохнется раньше меня. Кровь наружу и силы туда же. Но что-то один холм, второй, третий, пятый. А твари не думает отставать. Рана, на которую я делал ставку, оказалась не такой уж и страшной для чудища. Порванная жила, спасибо единому, не дает твари нормально опираться на конечность, но кровь уже успела свернуться. На ходоке заживает все, как под зельями, так, глядишь, через час-другой опять бежать сможет. В общем, хочешь, не хочешь, а придется продолжить нам начатый бой. К спустившемуся на карачке чудовищу теперь подобраться сложнее. Среди скал за мной ходок будет не бегать, а ползать, да и ученый уже. Осторожнее себя вести станет. Еще одну конечность ему покалечить едва ли получится. Зато голова сильнее ближе к земле. Появляется шанс попасть стрелой в глаз. Притаился среди очередных каменюк. Копье бросил у ног, чтобы быстро схватить едва выстрелю. Подпускаю гиганта поближе. Миг, другой. Все, он рядом. Выскакиваю из засады с натянутым луком в руках и стреляю. В упор не промазать. Стрела входит в левый глаз ходака. Рев, прыжок. Я едва успеваю протиснуться в щель между глыб. Вот это взъярился. На пролом прет сквозь скалы, обдирая в кровь кожу. Где поверху пройдет, скребя пузом, где угрём просочиться меж крупных обломков, где поменьше какой спихнет к йоку с дороги. Не успел я добраться до противоположного склона холма, ходок уже там. Проскочил надо мной, не заметив, но сейчас уже видит. И, похоже, вторым глазом тоже. Тот вращается в глазнице, с торчащей из своей белой части стрелой. А тут, ага. Только взбесил великан сверхмер. Отшатываюсь от метнувшейся ко мне лапы и влево. Пробегусь вдоль хребта. Из россыпи скальных обломков выбираться сейчас верная смерть. Скачу между скала позади такой скрежет и грохот, что кажется, будто под горный обвал угодил. Разъяренное чудище снова прет на пролом. Ой, как кончится сейчас россыпь камней. Впереди небольшие созданные природой ворота. На паре огромных камней лежит сверху третий, между ними проход. А что если б... притормаживаю Отпускаю гиганта поближе и в последний момент бросаюсь подарку. Ходок ожидаемо прыгает следом. Для него тесновато вороться, застрять так, чтобы после не выбраться не застрянет, конечно. Но, не протиснувшись сквозь дыру, на обход потом времени много потратит. Как раз успею на следующий холм перебраться и снова засаду устроить. Ох! Едва уворачиваюсь от метнувшейся ко мне лапы. Великан нырнул в дыру рыбкой. Распрямился в попытке до меня дотянуться и четко вошел в каменные ворота. Половина ходока здесь, половина там, на уровне бедер застрял. Пыжится, протиснуться дальше, напрягся, аж жилы на надулись. Пока теперь поймет, что обратно лезть надо секунду-другую в ловушке, просидит, тужась. Соблазн чересчур уж велик. Не удержался, скинул с плеча лук, выхватил стрелу и всадил ее рядом с первой в тот же глаз великана. — Ну, Ерев... — Я едва не оглох. Тут уж ноги сами прочь понесли. Позади скрежет, грохот, ну дает. Неужели проломился? Крутнул головой на бегу. — Ничего себе! Арки нет больше. Один камень из двух боковых свален в сторону. Верхний же самый большой и тяжелый, лишившийся опоры, рухнул вниз, придавив собой ногу чудища. Да ту самую, которой ходок подволакивал. Теперь продолжающий реветь великан безуспешно старается выдернуть ее из-под обломка скалы. «Молодец, Китя! Все вышло даже лучше, чем я мог рассчитывать. Тварь в ловушке! Конец догонялкам!» «Добить да бы, урода, добоюсь да только стрелы и страчу зазря. С копьем же лезть к нему большой риск. Не стоит оно того. Лучше сдернуть отсюда скорее, пока ходок дар не восстановил, а тот дунет еще». Отворачиваюсь от плененного скалой великана и драпать вниз. Ложбинкой, ложбинкой. И снова наверх. Вот за следующий холм убегу и ходок ветродуй мне не страшен. Последние шаги склона. Йок! Ударившая в спину волна воздуха сбивает меня с ног и несет на скалы резкая боль в голове. Что? Где? Как? Я дернулся. Ох, ёженьки, как же башка трещит. И так муторно, что помереть хочется. Сейчас вывернет наизнанку. Горлу сразу же ком подкатил. Пить, Идун, пить вода. К губам прижимается нечто мокрое, и в горло льется прохладная жидкость. Начинаю глотать ее с жадностью. Шепелявищий голос знаком, и слова вроде слышал, как кто-то коверкает схоже. Вспомнил. Открываю глаза. Так и есть, зверолюд. Мой знакомый кошак склонился надо мной с небольшим бурдюком в руках-лапах. Я моргнул и попытался сесть. Ох, лучше бы я этого не делал. Мир немедля поплыл, закружился. Горло мгновенно подкатил загнанный было водой вглубь глубь ком, и меня скрутил приступ рвоты. Ай-яй-яй! очень по-человечески запричитал Зверолют, приподняв меня, чтобы я не захлебнулся и не заблевал себя. — Хидун, сильно ударится голова. Вставать нельзя, лежать надо. — что мне еще остается? Какой там встать на ноги? Мне и сесть-то едва ли по силам. — Хорошо, я головой приложился. То есть плохо. Не вернись за мной, Зверолют, уже бы собой местную живность кормил. По опустившемуся на холмы сумраку ясно, что времени прошло много, да и местность вокруг не та. На себе он меня тащил, что ли? Или волоком, может? — Спасибо, Спасибо" — прошептал я, закончив блевать. — Спас меня. — Помогать Идуны хорошо, — довольно промурчал зверолют. Когда Идун стать ходок, он не есть массахи. Мать-ночь велеть нам быть доброй к Идуны. Идуны сильный тоже помогать массахи. Я был прав. Местные кашкалюды не враги нам. Хоть здесь повезло. Самочувствие подсказывает мне, что случилась у меня серьезная встряска мозга. После такого удара башкой и седмицу, и две провалятся, возможно. Без заботы помру. Тут ни зелени, ни лекарей с даром. Только время и вылечит. «Ты Массах, значит?» — пробормотал я мгновенно пересохшими губами. «Дай-ка еще воды». «Массах, Массах!» — довольно закивал зверолюд, подсовывая мне горлышко бурдюка. «Шикаш!» — похлопал он рукой свою безволосую грудь. «Имя Идон?» «Китар!» — прошептал я. «Спасибо, Шикаш!» — И вашей матери ночи спасибо. Раздавшийся вдали вой заставил Кошака смешно встопорщить уши. — Не говорить, отдыхать! — прошипел он негромко. — Мать, ночь близко. Холмы оживать. Пора прятаться. Убрав рюкзак-бурдюк, Кошкалют ухватил за углы шкуру, на которой я, оказывается, все это время лежал, и потащил груженную мной волокушу вверх по склону холма. С виду мелкий, а сильный. Быстро тянет. Минута, и вот мы уже наверху. Затащил меня под нависающий обломок скалы и принялся остаскивать более мелкие камни, строй укрытия. «Лежать тихо, спать», — приказал мне Шикаш, укладываясь рядом. «Я посыпать от гонки. Злой зверь не найти нас». И в голосе такая уверенность, что я сразу расслабился. Местный знает, как здесь ночевать в безопасности. Я закрыл глаза и мгновенно уснул. «Китар просыпаться? Не надо. Спать дальше. Путь долгий. Разбудившая треска заставила охнуть. Поймал спиной камень. Стой! Может, сам пойду? Сил вроде не больше вчерашнего, но вдруг поднял голову. Не, еще кружится. Рано идти не могу». «Пить!» — подсунул мне к губам бурдюк, остановившийся шикаш. «Пить и спать!» Я послушался. Сделав пару глотков, вновь закрыл глаза и очень скоро продолжившееся движение укачало меня, погрузив в очередной сон. Этот день пролетел для меня незаметно, В полудреме я отрясся по бесконечным холмам вверх и вниз, то просыпаясь, то снова проваливаясь в сон. Сколько верст мы проделали, даже гадать не стану. Десять, двадцать. Кошак оказался двужильным. Пёр и пёр меня без привалов, а может, я просто проспал их до самого вечера. И меня тащит и все мои вещи. Как бы помощник потом не присвоил себе часть оружия. Он, мое копье ему точно понравилось попытавшийся на нас напасть ящер соженной длины, был мгновенно отогнан несколькими точными тычками в чешуйчатую морду. Удача пока нам сопутствует. Других хищников и тем более ходоков великанов сегодня дорога не встретилась. Ночь опять переждем среди скал. В этот раз я заметил, как Шикаш рассыпал вокруг нашего укрытия какой-то порошок. Что с зельями на суше я не знаю, но отпугивающее хищников средство на вооружение у кошколюдов имеется. «Куда мы идем?» Спросил я и тут же понял, как по-дурацки оно прозвучало. «Ха, идем? Я-то точно никуда не иду, меня тащат». Но шикаш понял. «В мой дом, к моей семье, уже завтра. Сейчас надо есть». «Отличные новости. Один кошак хорошо, много, лучше». Раз местные зверолюди настроены дружелюбно попасть в их поселение, лучший вариант из возможных. И отлежаться спокойно смогу, и все, что мне нужно про знать у них выведаю. Но кроха сил уже есть, не дотерплю. Любопытство гнетет. Вот запью водой кисловатую кашицу, которую Шикаш толкает мне в рот по чуть-чуть, и пристану к спасителю. Почему ты меня называешь Идун? Убедившись, что скормленная мне кошаком пища не лезет обратно, спросил я у Шикаша. «Идуны идти путь», — сообщил зверолюд. «Массахи, гравы, тушкаты и все остальное просто жить». Теперь ясно. Сокращение от идущего по пути. Но то праздный вопрос, а вот важный задам, пока силы не кончились следом. А ходок, Он же был идуном. Как он стал таким? Всего десять слов, а едва сумел выговорить. Вот же Йокова слабость, и когда полегчает уже. «Ходок в бездну ходить», — объяснил Кашкалют. «Хотеть луч на лоб, но не взять его. Идуны все лучи собирать, но не все получать. Кто не взять, тот ходок стать». «Так вот оно что. Бездна на суше не убивает, а превращает в безмозглых гигантов. Но надо же». На земле и в предземье, как был, прошел испытание бездны, получи дар в награду, а здесь что? Лучи. Что еще за лучи? На лоб. Ткнул себя в упомянутую часть лица Шикаш. Идуны надо полная звезда, пять лучей собрать, идти дальше. Это все знать. Хм. все да не все. Мне хотелось еще пораспрашивать зверолюда, но мир снова начал кружиться. Силы быстро закончились, я опять начал проваливаться в полуявь-полусон. Перед помутнившимся взором возникла нора. Та странная треугольная, которую я нашел здесь, на суше. Значит, надо было тогда в нее лезть. Луч на лоб. Уж не связан ли с этими лучами тот ромбик, который имелся на лбу ходока? «Точно живой». Сквозь закрытые веки пробивается свет. Новый день и еще что-то новое. Живой, только слабый. Ударить голова, очень сильно ударить. Не может идти. Спать все время. Проверь. Может, врет? У тебя забыл совета спросить. Хвостатый к нам со всем уважением. Единственный, кто поможет всегда. Мотай науку на на ус, пустолобыш. Массах никогда не станет обманывать Идуна, и мать ночь не велит. Точно. Новые голоса, не шипящие, с нормальным людским выговором. Открываю глаза. О, проснулся. Люди, много. Целая дюжина или около того. Всех не вижу. Обступили стеной. На утро доброго. Выдавил я из пересохших губ и попробовал приподняться на локтях. «Куда там? Как сил не было вчера, так и сегодня нет. Да и откуда им взяться? Не ем почти ничего. Только пью понемногу. Совсем захерел. Только хуже и хуже становится». «И правда плохой совсем», — нахмурился склонившийся надо мной коренастый мужик. «Какой день, — говоришь, — его тащишь?» «Звезда. У дядьки на лбу звезда». Астроносым крестом расходится вверх, вниз и в стороны на четыре треугольных луча. А у его соседа такой же ромбик, как и у придавленного скалой ходака. А у второго соседа простой треугольник, по форме неотличимой от виденной мною на рыб. А у третьего тоже звезда, но уже лишь на три луча. А у другого опять треугольник. У них тут у всех лбы в отмеченных. сторожилы, пояса. Как же мне повезло. Два дня тащить, сегодня день три. Вот и все, кошак. Ты свою отбатрачил, дальше люди снесут меня. Глядишь, даже не волком, от которого уже спину не чувствую. Хм, до сих пор не очухался. Задумчиво пробормотал дядька со звездным крестом на лбу. Ну, на нем и одежа. Снежник снежником. Сплошь одни шкуры и кожаные ремни. У других чуть получше наряды. У кого куртка драная, у кого штаны в латках, у кого истертые в дыры рубахи. Оборванцы какие-то, они воины. И оружие у многих нарядом подстать: Самодельные копья с наконечниками из прилаженных к палкам ножей. Щербатые топоры, дубины, прощи. И уже не очухается. В щель между повернувшимися на голос людьми замечаю еще одного облаченного в шкуры мужчину. Тоже звездочка на четыре луча у него. И у пары стоящих рядом с ним мужиков на лбах светятся точно такие же. — Тоже думаю, что помрет, — согласился с записавшим меня в мертвецы мужиком коренастый бугай. — Или навсегда немощным коллегой останется, — вставил кто-то свое ценное мнение. — Да чего же ледяные слова? Всего холодом миг обдало. Неужели правы они? Неужели бессмысленно все? Такую хворь только семенем снимать. Фух! Про семинат я и забыл со страху. Оно-то, конечно, не хворь в чистом виде, но повреждением мозга и раны не назвать. Должно излечить меня семи. Ну ты сказанул. Где же он его выстрелит Не ты ж мальчишке свою отдашь. Кабано еще у меня было. И ни у кого нет. — Ну, допустим, я знаю, где взять. — Да все знают. — А толку? Кошак стоит в стороне. Окружившие меня люди обсуждают все так, словно бы я их не слышу, словно меня тут и вовсе нет, а ведь я еще здесь, я живой. Надо срочно вмешаться, пока снова не провалился в беспамятство. — Я не знаю, — Прохрипел я негромко. — Где взять семя? Услышали. «Может, даже ответит кто?» «В ходаках? Где еще?» Пожал плечами коренастый мужик. «Тут бобы и семена только в них. Зверь пустой». «Ну, хоть лучик надежды». «Стойте, стойте!» Протиснулся ближе мужчина, предполагавший, что кошак их обманывает. Я признал его по голосу. «А что, если парня в нору закинуть? Он уже так и так не желез. «Я же первую увижу. Тоже ведь с недавно. Обернется ходоком, а мы его... Мальчишка же, да еще и полудохлый. Дармовая добыча!» Народ дружно захохотал. «Вот вроде и лорд целый. А чушь несешь?» Отсмеявшись, со всеми заговорил коренастый, видно, бывший командир отряда. «Ну, то не ум твой, конечно, нападки». У столобыши все тут на суше поначалу, что дети. В нару ты ты его полудохлым мальчишкой закинешь, а вернется он полным сил ходаком и придаре. поди такой мелкий, сюда ни на одном только имени благородном поднялся. Отцу его, как бы ни был батяни силен, по всей тверди тащить за собой чада бездря, слишком уж тягостный труд. Да и у вас так у знатных не принято. И, парень! Что у тебя там за дар? Вопрос задан мне, так что волю в кулак и все силы, какие остались, в ответ. «Незримые мечи у меня, что все режут, как масло», — прошептал я с одышкой. «И вторым даром невидимость. Смог. Теперь точно в нору не бросит. Уже понимаю, что рано я радовался. Никто тут меня никуда не потащит. Для них я мертвец, бесполезный калека, доживающий последние дни» и точно нет смысла рассказывать им про придавленного скалой ходака. Если тот еще там, то это мой единственный шанс на спасение. Прикончит его сторожилы, мне точно ничего не обломится. «Ого, ты слышал, Джафар?» — повернулся к пустолобому коренастой. «С таким ходаком есть желание драться. У меня точно нет». «Ладно», — раздался голос того мужика, что первым записал меня у мертвецы. «Хорош время тратить. Пойдемте. Мальчишке ничем не помочь. Он нам бесполезен. Кошачье гнездо уже близко. Пусть массах его тащит. Вдруг хвостатый и выходит мелкого. Хотя, лично я в то не верю». «Ты прав», — согласился с другим сторожилом суши глава отряда. «Против судьбы не попрешь. Идем дальше. Копье точно мое. Остальное оружие после поделим». Кому неудача, а кому еще как повезло. Вот как знал, что нужно в кошачьем гнезде еще на денек задержаться. Могли разминуться с подарочком. «Это у тебя чуйка, бон. Весело хохотнул кто-то. «Это у него не дотрах!» Тут же заржали рядом. Блохт хоть не нацеплял, кошкалюб!» «Поброди на суше с Беззлобно пихнул шутника коренастый. «Кошки-бабы, что надо!» Не то, что тушкатки облезлые. — И на тех залезал. — Иди лесом. Дальше я перепалку не слушал. Кому весело, а кто только что понял, что его вместо помощи грабят. Ни оружия, ни сил, ни здоровья. Как ты выберешься из всего этого китя? Неужто конец? — Йогас-2, я не сдамся. Сейчас пристыжу этих падальщиков. Такие слова им скажу, что уродом самим от себя мерзко станет. — Стой! Куда? — Только не сейчас. Мир поплыл, закружился. Звуки смазались. Я открыл был рот и...